Полинка, ей-то что надо, или сбросить? Ну как выступила? Да капец вообще. Блин, девчонки ж так не говорят. А что такое? Сбила нафиг всё? Ром не послушался? Упала, да? Сильно ушиблась? Да нет, вообще мимо соревнований. Конь заболел резко, какие-то колики говорят. Да ладно, колики? Это ж просто больно немного, когда резко побегаешь. У коней вот не просто, значит. Звучит прикольно, а смотреть, ну, неприятно. Страшно даже. Ага. А чего на другом выступать не стало? На другом. До сих пор стыдно. Я же обрадовался, что так все обернулось. Будто по правде вымолил пощаду мне бы и коня. А конь-то, получается, собой пожертвовала? Знаешь, как он... он ржал? Плакал просто, колики, блин. Ладно, будем надеяться, поколит ты перестанет. Сейчас. Ой. Что? Да я вот читаю про колики у лошадей. Они умереть от этого могут, поняла? Ой. Ой. Вот, написано. Исход нередко летальный. Тут... Тут ужас, вообще. Какой? Знаете, пересказывать? Лучше сама глянь, в любом поисковике сразу находится. Да я... Блин. Слушай, Полин, у меня тут, короче, траблы. Без интернета сижу. Беда вообще. Низданчик. Почему так? Мать вчера комп выключила, а я пароль, прикинь, забыла. Сто раз себе напоминал Следи за родом, чтоб женский был А лучше вообще все в настоящем времени говорить Там рода вроде и не бывает Правда, настоящее время не всегда годится Не скажешь же, пароль забываю Зато не помню, скажешь, так и надо а, Не помню пароль, короче Вот, а, недавно сменился И из головы вылетел Можно я к тебе зайду? Сходи, конечно. Адрес напомню, пожалуйста. Смешно. Да ну, я это, э, не помню что-то, паршиво себя чувствую вообще. Это игра такая, что ли? А, сама запишешь и выложишь, да? Убью, поняла? Квартира 46. До вчерашнего дня ничего не изменилось. А, дом? Так. Нафиг, ты точно с лошади не падала? Ладно, сиди дома. Сейчас я за тобой зайду. Да я во дворе. Скамейка такая рядом с качельками, где детская площадка, знаешь? Боже мой, знаешь. Сиди на месте, никуда не уходи. Я через минуту буду. Так куда уходить-то? Узнал бы хоть приблизительно, чесал бы во весь опор. А так даже направление не угадаю. На север бежать, на юг. Или он по реке на лодочке сплавляться. О, бежит уже. В сером костюмчике. Подъезды у Полинки оказываются прямо напротив детской площадки. Вот почему она так реагировала на объяснение. Значит, надо поменьше объяснять. Не тормози уже, контуженная. Пошли скорее. О, сразу за комп села. Слушай, ты точно не с коня, так с неба свалилась. Одобряю. Чай будешь? А жрать? Зачем не отказываюсь? Надо ж Полинку на расстоянии подержать, пока я с компом разбираюсь. Ага, если есть чего. А еще неделю дожрать будем. Так, колики у лошадей. Резкая боль в желудке, вызванная... Часто сопровождаются... Да, бедолага. Ладно, есть тут и другие бедолаги. Начнём их поиск. По блогам. Фамилию не помню. Максим Андреевич. Мэд Макс Мара. Шестой класс. И друзья Денис. Денис. Как же там? Тебя торт шоколадный или фруктовый? Оба. Красава. Ладно, попробуем поиск по картинкам. Ешь. Перса для это просто игры сам рисовал, по собственному портрету. Значит, можно по этому портрету и прообраз искать. Надо войти в игру и сделать скрин. А как войти-то, если я адрес не помню? Полину спросить? А смысл? Вряд ли девчонкам, тем более вроде Полины, кто-то подбрасывал инвайты. Полина, а у тебя эта просто игра есть? Ты точно разыгрываешь, Да. Есть, короче. Блин, вот же она в закладках. Я открываюсь мгновенно. Настя, давай чеку. Настя, алло. Ты что? Ты плачешь? А что остается-то? Я не бот. Меня зовут Максим Андреевич Лобачев. Я живу в небольшом городе Зотове, в двухстах километрах от Сарасовска. И уже несколько дней лежу в детской больнице без сознания. Настя, ты меня пугаешь. Ты из-за да? Он поправится точно. А я уже не успею. Рестарт эпохи. Это конец известного нам мира. 17 мая все начнется сначала. Новая игра, новый мир, новые герои, новая жизнь. Дозови, чтобы увидеть. Максим Андреевич Лобачев не доживет. Он умрет вместе с этой игрой через 20 часов 11 минут. Ну что ты как маленький? Я ж тебе объяснял. Всего таких лазов я нашел одиннадцать. Прыгаешь в такой, падаешь вместе, до которого полдня верхом. В пять из них на коне нельзя. Они узкие и выбрасывают в яму или на горку. Ты там покалечишься. А этот вот один из шести к перешейку полуострова ведет. Мы позавчера... или когда? Ну, были там, помнишь? Море, там чайки и кит еще всплыл, ты еще испугался? Пошли, сами его напугаем. Рома, ты все-таки не настоящий. Очень красивый, очень верный, очень милый и очень глупый. Бегаешь и прыгаешь, конечно, лучше настоящего. Почти не капризничаешь и вообще как машинка. Сели – поехал, послали – пошёл, слезли – встал. С другой стороны, тут все такие. Что боты, которыми управляют программы, что персонажи, которыми управляют люди. Рома на их фоне гений и лауреат Нобелевской премии в области разумного поведения. Я с таким гением справляюсь. И Я единственный эти лазы Значит, и с остальными обитателями этого мира смогу справиться. И может, найду, найду вас домой. Хороший коник. Хоро. Не видел, кто суперкубок взял? Кто это? Ратник. Сидит на гребне соседней дюны спиной к морю. И давно сидит, похоже. Какой, какой суперкубок? суперкубок? Какой какой? Винс Ломбарди. И болельщик, да? Ну правильно, кто футбол смотрит, тот в это просто игру не лезет. Один я, урод такой, нашелся. Шлем на колене, странно, округлый и с решеткой впереди. Как у хоккейного вратаря. Плечи у Ратника тоже округлые. Руки голые, коричневые и толстые, как у качка. Синяя рубаха с коротким рукавом, серые штаны в облипку. Дубинка здоровенная рядом лежит. Сам здоровенный, бритый наголо. Но, вроде бы, не опасный. Не ушибся? Не, норм. Я норм. Я болтас. Ты много ходов нашел уже? Каких, Каких ходов? ходов? Норм. Вокруг же не одни идиоты. То есть, идиотов большинство. Кто спорит? Но именно здесь другая ситуация. Ты сюда минимум второй раз падаешь. Еще тебя у четырех пальм видели. Значит, не случайно действуешь. А ищешь. Много нашел? Семь. Молодец. Мы всей толпой всего-то восемь отыскали. Давно этим занимаешься? Не помню. не помню. Понял. Других таких до сих пор не встречал? Ты Макса знаешь? Ждёт, что дальше скажу. А что говорить? Такого, как я, но не меня? Бред. Понятно уж, что не встречал, раз меня не узнал. Меняем тему. Ну, ты ведь необычный игрок. А выбраться отсюда не можешь? Я-то? Теперь не могу уже. А зачем? Я осад. Мы все осады. Мы крутые, мы решаем. Нас все боятся. Зачем выбираться? И куда? Мы тут до конца. То есть, недельку еще минимум. В смысле, В смысле недельку? недельку? Ты разве не знаешь? Конец света же. <звы> ну не конец света же, Настя. Ну, ну что ж ты? не реви, ты! Блин, кто там звонит так упорно? Не реви, говорю! Завтра в полдень игра перезапустится с новыми героями. Старых, значит, убьют. От нарисованных персонажей, конечно, не убудет. Чуть коды с пикселями перемешают и заново выпустят. А вот кто живым был и остался, может, конечно, их из игры вышибет в настоящее. В их тела, которые ждут себе их там, в коме или где-то ещё. Ну Настю-то не вышибет, её тело занято, и меня из её тела в своё тоже никто не вышибет. Да, Ёлки, Нестеров, некогда сейчас. Некогда, понимаешь? А я-то при чем? Нестеров, блин, ты когда сам задание начнёшь записывать? Ну, наглый. А вот не скажу. Да, отвечаю. Я не успею добраться до Зотова. Найти из себя настоящего и организовать обмен. Ни машины нет, ни денег на проезд, ни времени особо. И самое главное, Настя, может, и не помнить ничего. В игре-то время гораздо быстрее идет. Я там полгода провел, а тут несколько дней прошло. Может, Настю убили уже раз, или три, или пять. Она же не умеет ничего. И теперь у нее от памяти дырка уже поди. И в эту дырку конец света и булькнет с Настей вместе. Я ее обманул, подставил и заставил погибнуть. Убил, если коротко и честно. Слушай, не до тебя сейчас, понял? Ничего. Ничего. Тебе какое... Блин. Да Наська тут что-то совсем. У меня, да. Ничего, плачет, сидит. Я не знаю. Здрасте, ты-то при чем? Не надо. Не надо, говорю. Нестеров, не взд... О, дебил. Припрется теперь. Не пускать его, да? Какая разница-то? Найти разработчиков игры и уговорить их отменить перезапуск, не поверят просто. И, может, эта игра с самого начала такое задумано, чтобы заманивать и убивать. Случайно эту ловушку с музыкой разве смастеришь? Значит, без толку к ним стучаться. И стучать бестолку. В полиции точно не поверят. А поверят, так а что они сделают-то? Настя, ну нормально, объясни. Да что ж такое, приперся все-таки. Значит, выход только один. Хотя бы ее спасти. Дождаться, пока Настя вернется в зону доступа, схватить ее, подтащить к ловушке и устроить обратный обмен. Маму вот только жалко. А... Я ее все равно и не помню. А если Настя совсем память потеряла? Ну, ничего. Тут к этому уже морально готовы. Полинка, по крайней мере. Лишь бы от компании отгоняла, пока Настя в доступ не вернется. И трындела бы поменьше. Вот такая сидит, рыдает и ничего не говорит. Рассказывай давай. А что я расскажу-то? И вчера поиграть пробовала. Тут перс есть, пацан. Говорит, что живое из Зотова из реальности засосало, а выбраться не может. Если проверить, вот, глядите, есть такой живой человек. Валяется в больничке в коме. И там и останется. Потому что его личный сотрёт завтра вместе с этой персой игры. Покажи. Мэтт Макс. Симпатичный. А как же его? Он не помнит. Надо родителям, в больницу, разработчикам. В Кремль сразу, ага. Да хоть в Кремль. Вот дура-то. Сам дурак, чтобы понимал. Так, Наська, у тебя паспорт с собой? Зачем? Чего тупишь-то? Поезд наверняка есть. Сейчас глянем, билет сразу закажем. Двинься. На, салфетки. Во, поезд есть, уходит в полдесятого. В пять утра там будешь. Норм? Норм, наверное. Только это, у меня денег нет. У меня есть, вчера надарили. Потом вернёшь, как сможешь. Плин-плинский, нет билетов. Или не продают уже, если до отхода осталось. Ёлки, мы же опоздаем! Стоять! Пошли со мной! Так стоять всё-таки или пошли? Куда? Пошли, сказал. Я с тобой. Угу, ну-ну. Ладно, ждите у подъезда, я через пять минут буду. Ты куда вообще? Ну, пошли посмотрим, чего он там придумал. Махом до вокзала долетим. Десять минут. Где Моцик спёр? Не Моцик, а мопед с четырёхтактным движком на полста кубиков. Максимум на пять лошадок. Это Вовкин. А Вовка всё равно в армии пока. Убьют же. Кто? Вовка? Ну да. Только пусть вернется сперва, он у меня тоже много чего. Ладно, там Вовка, родители? Не, родители не. Батя в рейсе, мамка на дежурстве до утра. До утра уж всяко вернусь. А права-то у тебя есть? Как бебикать? тут вот? Руки убрала? Обломись, мать, не нужны тут права. Их только собираются ввести. Зато возраст нужен. Там со скольки можно? Из 14 же? С 16. Да ладно, под шлемами кто узнает? Ща до вокзала махом доберёмся, с билетом решим. На крайняк проводника упросим, ему какая разница, билет, не билет. Даже лучше, если в карман. Я договорюсь, я умею. Mm, а если не получится? А если не получится, сами поедем. За ночь туда-обратно сто раз обернусь, без проблем вообще. И дрыхнуть потом везде, да? А школа? Садись давай, чё тормозишь что? Шлем надень. Он выше пятидесяти не разгонится. Ну, не разгонится, все равно не позже поезда приедем. К тому же бесплатно. Только на бензин мне денег дайте, мальца? Ну, и за услуги водителя можешь, конечно, заплатить, если хочешь. Сейчас. Водитель, ты водить-то умеешь? А, о. Настя, погоди минутку. Блин, дед твой. Рванем? Рвануть-то можно, но это же до первого перекрестка. И тогда точно хана. Впрочем... Сейчас тоже хана. Здравствуйте, молодые люди. Как ваши драгоценные дела? Нормально, спасибо. Ну, вот и хорошо, что всё нормально. И пусть и дальше нормально будет. Да ведь, парень? Тебя как звать? Сергей. Очень приятно. Меня Илья Александрович. Серёж, у тебя права есть? Полно. А обязанности еще ещё больше. Здорово, здорово. Только... Ребят, вы вообще головой немножко думаете? Расшибетесь же! Не сами так подрежет кто. Ну разве можно так, вдвоем на таком кузнечике? Это же самоубийство! Далеко собрались-то? Да кружок по двору сделать, Илья Саныч. Ну что вы, тут же ничего опасного. Мы постоянно. Постоянно? О, боже мой, боже мой. Поговорю-ка я с вашими родителями, раз постоянно. Да пожалуйста, испугался прямо. Как будто мне это надо. Настя? Имеется в виду... Деда, я умру!